Глава 14. Лес узкой полосою тянулся вдоль посёлка на юг в сторону города. Минут 20 они продвигались вдоль границы леса, не выходя из него. Слева тянулись заборы у садибных участков, они закончились, упёршись в посадку. Сквозь деревья просматривались крыши соседнего посёлка. Здесь ждём Хитрова. Смотров присел на повалившееся дерево и в очередной раз проверил показания счётчика Гегера. Удивительно, ну радиация в пределах нормы. Как так получается? Москва в каких-то 100 км к югу разбитая ядерными ударами, а здесь хоть бы что. Он удивлённо хмыкнул. Вопрос к Маргарите, сказал Руслан, присаживаясь на то же бревно в полуметре от Смотрово. А моё некомпетентное мнение такое. 100 км всё же значительное расстояние. Мне кажется, этого должно быть вполне достаточно. Ещё помню, что в ноябре, когда я ехал в Киев, Начинался снегопад, и ветер сносил тучи на восток, так что нам должно быть повезло. Радиоактивные облака унесло в другую сторону, и еще Волга же с севера течет, наверное, поэтому ее радиация тоже не коснулась. Иначе с фоном тут было бы не так хорошо. Возможно, буркнул Смотров. А вот и Сетров. Он поднялся с бревна на встречу приближающейся троице. Сетров приветственно махнул. Докладываете? А нечего докладывать, товарищ полковник. Евгений остановился перед Смотровым. Признаков жизни не обнаружено, но разрухи, как в других сёлах, тоже нет. Как вы и сказали, мы обратили внимание на крыши, с некоторых действительно сняли солнечные панели, лишь крепления кое-где остались. Думаю, местные оборудовали себе центр для жизни где-то в городе. Да, я тоже об этом подумал, согласился с ними Смотров. Тут ведь ещё и гидроэлектростанция есть, Дубенская ГЭС. Насколько я помню, ГЭС находится километра на 3 южнее отсюда. Смотров достал телефон из кармана и сверил со с картой. Да, все верно. Это дорога. Он махнул рукой на запад, по которой мы ехали сюда. Она ведет прямиком к ГС. Если у местных есть река и электричество, то они могли и вполне пережить зиму, сказал один из охранников. Руслан не помнил его имени. Нужен, мне кажется, я должен повысить тебя в звании. Смотров прилип своими бесцветными глазами к преосаневшему себя подчиненному. За озвучивание того, что остальные поняли уже давно, я награждаю тебя званием капитана очевидность. Фетров прыснул, а трое участников их группы повернулся к Нуждину и по-армейски отдал честь. "Капитан", рявкнул он, и они с Фетровым хором заржали. "Идите в жопу", ответил им капитан очевидность. Но тут же выпрямился по стойке смирно и повернулся к Смотрову. "Это я им, товарищ полковник, ни в коем случае не вам", вольно отмахнулся Смотров. А вы ещё раз так заржате, пристрелю на месте. Вам кто-то разрешил расслабляться на задании? Или вы настолько уверены, что ваше ржание никто не услышит? Виноваты, товарищ полковник. Оба тут же замолчали и опустили глаза. Значит так. Сейчас идём на юг, пока не кончится лес. Из леса не выходим. Если карта не врёт, мы должны выйти к каким-то цехам или складам. Если всё тихо, с крыши одного из них сможем осмотреть станцию, а заодно и город. Очередной марш-бросок по лесу занял минут 10 и завершился у двухметрового металлического забора, который закрывал доступ к промзоне. За ним виднелось длинное здание высотой в 2 этажа. Узкие горизонтальные окна разрезали стену лишь под самой крышей. Справа к стене примыкала металлическая лестница, которая вела прямо на двускатную крышу. Один скат выходил на север, второй на юг. "Отлично", сматров причмокнул. "Ну ж ден, ты с Антоновым остаёшься здесь". Я смотрю, чтобы он никуда не делся, а то его может спонтанно куда-то понести. Есть, выпалил Нуждин и сурово зыркнул на Сашу. Никуда меня не понесёт, не переживайте, обиженно пробурнил Саша. Полковник продолжал раздавать указания. Хитров, Бойко, вы будете дежурить по углам здания, а мы с Костенко на крышу. Руслан, подсади. Руслан помог товарищам перелезть через забор и перебрался следом. Смотров подёргал лестницу и, убедившись в её надёжности, первым влез на крышу, оттуда махнул Руслану. Руслан поднялся на покрытую битумной черепицей сырую с начин поверхность. "Осторожно, не поскользнись", бросил ему Смотров, и на полусогнутых ногах подошёл к верхнему краю ската. Он лёг, стараясь не усызовываться. Руслан последовал его примеру. С крыши открывался хороший вид на город. "Ну вот, совсем другое дело. Это тебе не из леса собак высматривать". Смотров достал бинокль и стал осматривать дамбу, берег реки за ней, на котором виднелись многоэтажные жилые дома. Руслан за ними, миняя бинокля, разглядывал ближайшие окрестности. Справа вдоль берега ровной линией протянулась дорога, ведущая к дамбе и за ней в город. Метрах в пятистах не широким песчаным клином в реку врезался пляж, оборудованный несколькими навесами и столбами для крепления волейбольной сетки. На пляже у самой линии воды сидел человек. Руслан похлопал Смотрового по плечу и пальцем указал на человека. Опа, здравствуйте! Тихо проговорил Смотров, наводя бинокль на пляж. Какое умиротворяющее зрелище! Он с полминуты изучал пляж, затем протянул бинокль Руслану. Хочешь посмотреть? Конечно. Руслан выхватил бинокль. Человек на берегу оказался немолодым мужчиной в спортивном костюме. Рядом с ним из подставки торчали два спиннинга. Рыбак спокойно сидел на берегу, сцепив руки в замок вокруг колен, и смотрел вдаль. Да, действительно умиротворяющее зрелище, согласился Руслан. А теперь посмотри сюда. Смотров направил бинокль в руках Руслана на дамбу. Мост, проходящий через дамбу, был пуст. Справа от него виднелся ряд каких-то крупных металлических конструкций. На вид они были как новые, будто их покрасили и установили только вчера. Слева от моста находилось небольшое двухэтажное здание. Похоже, центр управления ГАС. Дорога тянулась дальше за дамбу и сворачивала налево перед небольшим сквером. В конце центральной аллеи сквера виднелся массивный гранитный памятник, кому со спины не разобрать. Это Ленин, что ли, спросил Руслан, не отрываясь от бинокля. Да какая нафиг разница, возмутился Смотров. Ты дальше смотри. За сквером был ещё один рукав реки, за которым начинался город. На фоне старых панельных многоэтажек выделялось новое высокое, это же и в 20 зданий со стеклянным фасадом. Оно обособленно стояло в парке у реки, среди густых деревьев невозможно было рассмотреть нижние этажи, но на верхних Руслан сразу заметил какие-то выступы. Это случайные не пропавшие солнечные панели, предположил он. Хоть кто-то здесь в состоянии нормально соображать, проворчал Смотров. Думаю, это они местные закрепили их с южной стороны. Поэтому нам и хоть сюда плохо видно. Само здание новое и расположенное недалеко от ГЭС. Вероятно, это и есть их оплот выживания. Да, скорее всего, так и есть. Пойдём к ним. Я, похоже, поторопился с выводами, вздохнул Смотров. Посмотри внимательнее, ты больше ничего не замечаешь? Руслан начал обшаривать здание взглядом. Лишь дойдя до самого верха, он заметил узкую полосу серой ткани, свисавшую с крыши. Ткань закрывала собой окна верхних двух этажей и переливаясь волнами, размеренно колыхалась на ветру. Когда ткань выпрямилась достаточно, чтобы рассмотреть, что на ней изображено, у Руслана на мгновение замерло сердце. На сером фоне отчётливо выделялся чёрный деформированный крест символ церкви Нового мира. Руслан опустил бинокль и повернулся к Смотрову. "Похоже, твои друзья теперь здесь главные", съязвил Смотров и забрал бинокль у Руслана. Не передумал еще идти к местным знакомиться. Боюсь, что мои друзья, Руслан сделал акцент на последних двух словах, остались в Киеве, а это лишь их единоверцы. Какая разница? Ты же видишь, они не постеснялись вывесить свой стандарт на знании, мол, нашего не трогать. Уверен, что он там висит не только в пропагандистских целях. Он там еще и для того, чтобы подавать четкий сигнал всем жаждущим добычи. Сектанты еще до войны были мощной, хорошо выстроенной организацией, а сейчас, похоже, пользуясь всеобщим хаосом, берут власть в свои руки. Михаил действительно проделал большую работу в этом направлении. Тот самый пророк? Ага, пророк. Хмыкнул Сматров. Ты говоришь так, будто знаешь его. Лично не знаю, но он действительно служил в спец войсках, и, насколько мне известно, был на хорошем счету. А потом вдруг ушёл из армии, и сейчас, чтобы через время предстать в Новом Оплоте, и должен отмычить это у него вышло убедительно. В голосе смотрявого прослеживалось уважение, а то и зависть к Михаилу. Звучит так, будто это какая-то запланированная операция была. Руслана аж передёрнуло от мысли о том, что убившие его семью фанатики были участниками не просто секты, а созданной по плану правительства организации. Хрен его знает, Рядный перспективный офицер вдруг уходит со службы и через время всплывает в интернете и самоотверженно начинает нести какую-то ересь. Лучшего слова я не подберёшь. Можно было бы подумать, что у него просто крыша поехала. Вот только организация росла как на дрожжах и получалась слишком уж стройная и сильной, и никто ей не мешал. Но зачем это нужно правительству, чтобы контролировать протестные настроения у вступающих в неё граждан? Руслан сомнения покачал головой. Может быть, для этого, а может, чтобы иметь ещё один противовес другим силовым структурам. Этих параноиков в высоких кабинетах разве поймёшь, смотров помолчал. Я всегда только одну вещь понимал. Ради своей власти они готовы на всё, хотя тут их сложно не понимать. На их уровне это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. Василич. Руслан решил задать вопрос, который вертелся у него на языке уже давно. В день начала войны многие из нас собрались в центральном модуле на пятом этаже, чтобы наблюдать за проведением работ на орбитальной станции. Я тогда с Хорином в перепалку вступил, чтобы он отпустил меня. Ну, ты помнишь, какое у меня настроение тогда было. Так вот, Корин тогда сказал мне, что он и сам не прочь уехать, только вот ты никого не выпустишь из комплекса, даже его. А ведь формально он твой руководитель. Он сказал, что у тебя такой приказ и назвал тебя ФСБшником. Это правда? Смотров приподнялся на одном локте и повернулся лицом к Руслану, пронзая его холодным взглядом серых глаз. Руся, ты что-то слишком разговорился. Как и я сам, впрочем. Собираемся. На сегодня мы узнали достаточно. Он начал сползать с крыши, но остановился и снова повернулся к Руслану. И ещё, прекрати обращаться ко мне на ты при моих подчинённых. Я не против этого в личных беседах, но сейчас времена поменялись, и дисциплина среди подчинённого состава это критический фактор для нашего общего благополучия. А подрыв авторитета командира этому никак не содействует. Надеюсь, ты это понимаешь. Конечно, несколько смущённо ответил Руслан. Хоть в армии он и не служил, но резону в словах Смотрова определённо видел. Конечно, Сергей Васильевич. Вот и отлично. Смотров отвернулся и полез по лестнице вниз. Все были на своих местах, включая Сашу. Смотров быстро рассказал об увиденном и приказал возвращаться. Теперь им предстояло тщательное планирование операции по разведке того, что происходило в городе. Обратно двигались тем же путем, но не разделились у чайки, а вместе шли к тому месту, где Хитров с товарищами оставили свой автомобиль. Шли как и раньше, не выходя из леса и стараясь не шуметь. Солнце к тому времени поднялось высоко, несмотря на тень от деревьев. Воздух хорошо прогрелся, и идти в полном обмундировании стало жарко. Саша снял шлем, вытирая пот со лба, за что сразу получил подзатыльник от Смотрово. Шлем пришлось вернуть на место. Остальные шли молча, лишь Петров время от времени сетовал на жару. Но услышав от Смотрово, что тот нежен их в следующий поход брать не будет, тут же замолчал. Проходя мимо огородов Чайки, Руслан несколько раз замечал пышные клумбы с цветами и вспоминал о просьбе Олега. Но выход из леса для того, чтобы нарвать цветов, Смотров точно не одобрил бы, поэтому он молча проходил мимо, каждый раз испытывая лёгкое чувство досады. Но когда уже мимо овчарку они подошли к небольшой поросшей цветами поляне, он всё же решился. "Сергей Васильевич, можно я цветов дочери нарву?" "Цветов дочери?" Смотров с сомнением посмотрел на него. "Это займёт 2 минуты, не больше. Хочу ребёнка порадовать. Никогда бы не подумал, что ты романтик." Ладно, только бегом, ответил ему Смотров, после чего обратился к остальным. Привал 2 минуты. Саша, поможешь мне? Руслан уже выходил на поляну, извлекая нож из пристёгнутых к правому бедру ножен. Конечно, сказал Саша и пошёл вслед за Русланом, доставая свой нож. Когда он вышел на поляну и подошёл к Руслану вплотную, он иронично прошептал: "Маша цветы, говоря, Маша". Руслан повернулся к Саше и по выражению лица понял, что тот всё знает. Значит, он к тебе приходил. Саша кивнул, сдерживая улыбку. Вот же хитржопый рыжий гад. Всё продумал и даже перестраховался, прошептал Руслан, не в силах сдержать улыбку. Меня он тоже просил, но после сегодняшних косяков я перед Смотровым про цветы и заикаться боялся. В этом долго ещё, донёсся голос Смотрова. Заканчиваем уже. Руслан нарезал столько цветов, сколько мог унести в одной руке, и решил, что этого должно быть вполне достаточно. А то, что нарежет Саша, он и в самом деле подарит Машке. Он вернулся к краю поляны, где его ожидали остальные, и оглянулся на Сашу. Саша стоял на месте и не шевелясь, вглядывался куда-то в лес. Антонов рявкнул Смотров с явным раздражением: "Что у тебя опять случилось? Вы ничего не слышите?" донёсся приглушённый голос Саши. Кто-то из солдат хихикнул, но Смотров посмотрел в их сторону так, что тишина тут же востановилась. "Ничего не слышу". проговорил Смотров. Странно, даже птицы молчат. Руслан тоже осознал, что в какой-то момент перестал слышать птиц, но он был увлечён разговором с Сашей и не обратил на это внимания. Там, сказал Саша и вытянул руку, указывая куда-то в лесную чащу с противоположной стороны. Иди сюда, тихо сказал Смотров, уйди с открытого пространства. Саша, крадущимся шагом, быстро покинул поляну и примкнул к остальным. Все выжидающие уставились в ту сторону, куда он показывал. Поначалу ничего не происходило. Потом до Руслана донёсся едва слышимый то ли рёв, то ли мучение. Кусты на кромке поляны зашуршали, послышался треск. "Да это же медведь", полным удивления голосом объявил Нужден. "Спасибо, как", напряжённо ответил ему Хитров. "Мы заметили". Медведь тем временем уже полностью выбрался из кустов и двигался прямо к ним, периодически издавая тот самый рёв-мучение. Руслан не мог назвать себя знатоком медведей. Видел он их всего несколько раз в жизни, и то в зоопарках, а не в естественных условиях. Но что-то в вялой, избивчевой походке медведя показалось ему странным, а рёв звучал скорее жалобно, чем угрожающе. "Да собирались с цветочков", прошептал Смотров. "Нам ещё с голодным медведем разбираться не хватало. Всем приготовиться". Смотров скинул автоматы и направил его на медведя. "Что-то не так", вместо оправдания сказал ему Руслан. Медведь дошёл примерно до центра поляны и рухнул на бок. Его мучение стало совсем жалобным и непрерывным. Его лапы продолжали перебирать воздух, будто он всё ещё куда-то шёл, а тело начало дёргаться в конвульсивных припадках. Что за херня? Смотров встал в полный рост, опустив автомат и щурясь, подался вперёд. Бедный мишка, пробубнил Хитров. На ногах стояли уже все. Что с ним? Хитров со мной, остальным оставаться на местах. Нуждин Бойко, вы прикрываете. Будьте готовы стрелять в любой момент. Смотров повернулся к Руслану и Саше. А вы не вздумайте стрелять, а то ещё он нас нашпигуете вместо медведя. Сергей Васильевич вновь вскинул автомат и не спуская медведя с прицела, медленно шагом двинулся к нему. Хитров, держа вместо автомата телефон и снимая происходящее, следовал за ним. Когда они приблизились на расстояние 2 м, медведь повернул к ним свою огромную косматую голову. издал последний жалобный стон и замер. наступила полная тишина. птиц по-прежнему не было слышно, лишь тихо шуршала листва на ветру. тело медведя вновь зашевелилось, только двигался не он сам, что-то ворочалось у него под шкурой. пока голова с приоткрытой пастью лежала неподвижно, мех на туловище медведя то вздымался бугром в одном месте, то проваливался ямой в другом. Смотров, ругаясь, сделал шаг назад, но дальше не отходил. Наконец, шкура медведя на животе разошлась, и из неё начало выползать нечто чёрное. Расстояние и окружающая тело медведя трава мешали Руслану рассмотреть происходящее, но ему показалось, что это была то ли змея, то ли какой-то гигантский червь. "Не стрелять", услышал он приглушённый голос Смотрова. "Подходим". Смотров схитровым попятились назад, не спуская глаз с вылезающей из медведя мерзости. Гадина продолжала неуспешно выползать, сворачиваясь в кольцо. Миё тело не имело ни головы, ни глаз, ни рта, поэтому Руслан решил, что она всё же была червём. Когда черев полностью выпал, от медведя осталась лишь голова, да обвишая на костях шкура. Большое жирное тело червя перекатывалось чёрными лоснящимися изгибами, но никуда с места не двигалось. "Убить гадину", прошептал Хитров. "А ты уверен, что она умрёт?" вопросом ответил ему Смотров. "Она только что медведя сожрала за пару минут." Не мог же он пустой сюда идти и ручать. Увиденное зрелище пробрало даже непробиваемо в осмотрово. Столько эмоций в его голосе Руслан еще ни разу не слышал. А если эта мерзость связана с черной жидкостью, которую их с Машей напоили фанатики в прошлом ноябре? Получается, нечто подобное может жить и в его, или что еще срашнее, в Машинном теле? Руслан содрогнулся. Нет, не могут же черви никак себя не проявлять в течение полугода. Или могут? А что же произошло с телами его жены, матери и сына? От этих мыслей его замутило. Чтобы не упасть, он опёрся рукой о ближайшее дерево. Я тоже видел, что медведь нормальный был, сказал Саша, увидев Руслана, он нахмурился. Руслан, с тобой всё в порядке? Да, нормально. Я просто подумал, что это, что это оттуда? закончил за него Смотров, показывая пальцем вверх. Руслан кивнул, Смотров покачал головой. Я тоже так подумал. Не было у нас здесь такой фауны, по крайней мере, раньше не было. А может это какие-то черви-мутанты? Встрял в разговор нуждин. Ну там радиация же, ядерная война. Может эти черви мутировали где-то под Москвой и расползаются теперь во все стороны. Вот к нам доползли. А что? Фетров провел рукой по лицу. Бойко плотно сжав губы и давясь смехом отвернулся. Смотров несколько секунд молча смотрел на нуждина. Какими бы дебильными. Он многозначительно замолчал и продолжил чеканя слова. Неказались нам различные версии, рассматривать будем все, когда вернёмся. Может, нам поймать эту штуку и отнести на комплекс для изучения, предложил Саша. Но Ждин узглянул на него с ужасом, смотров как на идиота. Как поймать руками и как отнести? У меня только один вариант есть в тебе. Ты видел, что оно с медведем сотворило? Ты действительно хочешь тащить это? Смотров, морщась от отвращения, тыкнул пальцем в сторону клубящейся чёрной кучи на комплекс, чтобы оно там всех сожрало, оно, что зарывается. Петров снова достал телефон и начал снимать неизвестное существо на камеру. Движения червя стали реже и интенсивнее, а один из концов его тела ушёл под землю. В это время из глазницы пасти медведя показались ещё несколько тонких чёрных тел. Они были значительно меньше своего старшего брата. Но в остальном выглядели точно так же. Черви вылезли из головы и поползли в разные стороны. Так, пора сваливать отсюда. Сматров набросил на плечо автомат. Пошли быстро. Это что, ещё один медведь? Русло наобернулся на изумлённый голос Хитрова, который застыл в полуобороте и показывал на поляну. На неё действительно выбирался другой медведь. Может, они только медведи жрут, озвучил новую версию Нуждин. Пошли, я сказал. Рявкнул Смотров: "Бегом!"